Подумав, Бестужев вынул золотой и, соответствующим обстановке величавым жестом, вложил его в руку выпрямившегося ряженого. Тот, кланяясь, разразился потоком слов на Мадьярском, сразу видно искренних, они с Водецким направились к особняку. Там ярко освещены были все окна, доносилась музыка, слышались разговоры и смех. Атмосфера самая беззаботная. «У меня появились сомнения», — тихо сказал Бестужев. «Уместно ли представляться русским князем? Ваша графиня, как я понял, мадьярка. А многие мадьяры русских недолюбливают за то, что мы в свое время помогли подавить венгерский мятеж. Не беспокойтесь, хмуро откликнулся в Одесский. У графини на этот счет своя точка зрения, так что не будет никаких сложностей. Чтобы не терять времени, представьте меня, графини сразу, а дальше уж мое дело». Сначала нужно будет разыскивать графиню по всему дому, — сознанием дела разъяснил Водецкий. Я же говорил, обстановка тут самая непринужденная, веселье пущено на самотек. Похоже, так и обстояло. Входная дверь оказалась распахнута, возле нее не было швейцара, а в ярко освещенном обширном вестибюле Бестужев не увидел ни единого лакея. Они прошли по анфиладе из нескольких великолепных залов, обставленных со спокойной роскошью, ничуть не похожей на ту глупую пышность, что заводят у себя скоробогачи, и никто не обращал на них внимания. Гости, среди которых почти не было, как и предсказывал Водецкий, персон в смокингах и вечерних платьях, беседовали, угощались вином, играли в карты. Бестужев почувствовал себя человеком-невидимкой из того английского романа, но это ему пришлось по душе. Водецкий оглядывался направо-налево со всем соблюдением светских приличий и Бестужев видел по его лицу, что графиня его спутник среди присутствующих пока что не усматривает. Он присмотрелся. Ага, лакеи все-таки имелись, они бесшумно скользили среди гостей с уставленными бокалами-подносами. Обычная картина, если не считать того, что и лакеи, поголовно наряжены по моде трехсотлетней давности. Графиня, следует признать, весьма последовательно в своем увлечении стариной. — Спросите у кого-нибудь из этих, — прошептал Бестужев на ухо спутнику, — иначе будем до утра бродить, как унылое привидение. Водецкий подошел к ближайшему лакею, что-то спросил. Тот предупредительно ответил и беззвучно заскользил прочь, отзываясь на небрежный жест какого-то франта, внешним обликом напоминавшего то ли индуса, то ли перса, да и на светло-серой его визитке сверкала незнакомая Бестужева орденская звезда с самого экзотического вида — Графини изволит пребывать с фрейлин Луизой в дубовой зале», — исправно доложил Водецкий, вернувшись, цитируя дословно. «Вы знаете, где это зала? «Да, я там уже бывал». «Отлично, пойдемте». «Хотя...» — Бестужев остановился. «Мы часом никакой бестактности не совершим, ввалившись туда без приглашения». «Мало ли, как они там прибывают!» «Нездоровое воображение у вас», — ухмыльнулся Водецкий. «Да нет», серьезно, — серьезно сказал Бестужев. В наш век ни в чем нельзя быть уверенным, когда речь заходит об Бомонде и Богеме. Декаданс, сецессион и все такое прочее. Новомодные нравы, шокирующие старое поколение развлечения. Как столичный жандарм, он и в самом деле немало наслышан был о иных предосудительных забавах, бытовавших как в Бомонде, так и среди Богемы, при том, что обе эти категории частенько пересекались и смешивались. «Вздор!» — сказал Водесский. То есть ве не хватает всякого, но в данном случае вы угодили пальцем в небо. Идемте смело. — Вам виднее, — проворчал Бестужев, поднимаясь следом за репортером на второй этаж, где они вновь углубились в анфиладу роскошных зал. Водецкий уверенно направился к показавшейся слева низкой двери в конце коридора, чуточку контрастировавшей с окружающей обстановкой, сбитой из солидных дубовых досок, скрепленных кованными фигурными полосами, Она опять-таки выглядела перенесенной в относительно современную роскошь века из XVII. Даже вместо ручки имелось массивное железное кольцо. — Причудо старого графа, — пояснил Водецкий, — он себе курительный устроил, на собственный вкус. — Я вижу, вы здесь вполне освоились, — усмехнулся Бестужев. — Пока что моя скромная персона графини не наскучила. Не моргнув глазом, ответил Водецкий, — когда они подошли к двери, — Бестужев расслышал странные звуки, долетавшие изнутри, словно кто-то размеренно грохал увесистым молотком по деревянной стене, приоткрыл дверь и понял, что это выстрелы бахали внутри. В первый миг сработала профессиональная ухватка, он шарахнулся, бросил руку в потайной карман, коснулся кончиками пальцев Браунинга. «Бросьте вы!» — шепнул Водецкий.